Глава шестьдесят Соня. Увидев Соню, Тамара расплылась в такой искренней радостной улыбке, что с первого взгляда стало понятно, насколько она рада Сониному визиту. Бросилась вперед, обняла, расцеловала в обе щёки, а потом сказала, коснувшись волос. «Ох, запустила ты прическу, Сонька, запустила!» «Ничего, сейчас займемся твоими волосами». «Только не обрезай слишком много» улыбнулась Соня. «А то меня и так сейчас не львиная грива». «Договорились, на лосо брить не буду», — кивнула Тамара и засмеялась. И началось. Стрижка, покраска, маски какие-то для волос, сушка, укладка. В какой-то момент Соне даже показалось, что она попала внутрь торнадо. Ее закружило и унесло туда, где вкусно пахло бальзамами для волос, и по воздуху парили расчески и ножницы. О прошлом они с Тамарой не говорили, обсуждали только настоящее. Тамара рассказала про своих детей, старшему мальчику исполнилось 14, и из милого ребенка, которого помнила Соня, он превратился во вреднючего подростка с весьма ограниченным кругом интересов. Тамара жаловалась на него, попутно успевая хвастаться младшей. И ее дочка как раз заканчивала первый класс, и сейчас уже самостоятельно начала изучать программу второго. Соня слушала и понимала, что раньше из-за этого в том числе и не хотела общаться с Тамарой. Слишком много в разговорах с ней всегда было о детях, а до недавних пор и смотреть на них и слушать про них Соне было больно. Теперь же... Нет, боль не ушла окончательно. Она пока еще оставалась, но какая-то притупившаяся, словно Соня недавно приняла обезболивающее. Но потом пришел Сонин черед рассказывать про настоящее и она как-то неожиданно для себя самой поведала про Юру. С другой стороны, а про что еще ей было рассказывать? Он сейчас составлял львиную долю ее жизни, даже, наверное, всю жизнь. «Ох, Соня!» — вздохнула Тамара, как только девушка замолчала. «Давай поворачивайся и смотри в зеркало, я как раз закончила». «Ты так вздохнула? Я думала, собираешься меня ругать». «Скажешь, куда тебе старой перечницы с молодым-то?» «Ты не старая, и ругать не собираюсь. Но скажу кое-что, вот только ты сначала стрижку посмотри». Соня обернулась и обомлела. Нет, она знала, что Тамара мастер своего дела, но такого преображения не ожидала. Волосы теперь были короче, но не намного. Тамара просто придала им форму, подровняв кончики и сделав прическу более аккуратной. Общий цвет волос тоже изменился, стал более светлым, что явно убавило Сони возраст. А еще этот самый возраст серьезно уменьшали ярко-синие прятки, что торчали по всей ее голове, будто перышки экзотической птички. «Вот это да!» «Это еще пока не да!» — хмыкнула Тамара, складывая руки на груди. «Сейчас мы твоей мордашкой займемся, накрасим как следует». Заодно покажем, какой макияж с такими волосами лучше делать. И ногти потом. Это как минимум. Но тебе бы еще, Сонь, гардеробщик обновить. «Я к тебе в новой одежде приехала и так», — удивилась Соня. «Я вижу, что в новой. Но стиль такой же, как и раньше. А тебе бы что-то другое попробовать, ярче и смелее». «Вот что я тебе хотела сказать по поводу твоей истории. У меня есть одна подруга, мы с ней ровесницы». А мне, как ты помнишь, уже далеко за сорок. Вот и ей. Вышла замуж она лет десять назад, как раз в твоем нынешнем возрасте. И с мужем у нее разница даже чуть больше, чем у тебя с этим Юрой. Так вот, я когда с ними общаюсь, четко вижу, что не только он старается ей соответствовать, она все-таки женщина видная, умная и успешная, но и она ему. Хорошо выглядит, следит за собой, ухоженная, всем молодухам сто очков вперед даст. В общем, я что сказать-то хочу? Будь ты обычной девчонкой без особенного прошлого, я бы покивала и пошутила, что тебе повезло отхватить молодого и красивого парня. Мол, пользуйся, пока дают. Но ты, Сонь, другая совсем. И если ты им дорожишь так же, как он тобой, значит, надо стараться удержать. Думаешь, можно удержать ветер? Грустно улыбнулась Соня, вспомнив Юру. Нет, с ветром он у нее не ассоциировался. С солнцем — да. Но ветер — что-то слишком непостоянное и беспечное. Юра уже доказывал, и не раз, что небеспечен. «А он не ветер. И ты сама это знаешь, по лицу вижу. Да и не стал бы с тобой связываться непостоянный парень. Ты не обижайся, Сонь, ладно?» «Да на что тут обижаться? Я и сама знаю, что проблемное. Вот и думаю, что со временем ему это надоест. Так сделай, чтобы не надоело», — горячо возразила Тамара. «Ну, Сонь!» Это ведь не невозможно. Не реки вспять поворачивать и не на Марсе обитаемую базу построить. Ухаживай за собой. Делами его интересуйся. На работу свою возвращайся. Тебя там, небось, заждались уже. Оживай, в общем. Оживай. Тамара была права, Соня понимала это. И если ей нужен Юра, то надо постепенно выбираться из той тьмы, в которую она погрузилась после гибели близких. Соня понятия не имела, любовь ли это. Она знала только одно, что сейчас, в данный момент, не хочет терять Юру. Может, и достаточно пока что. А все остальное определит и покажет жизнь.